Глава третья. Публичное поражение. Профессор Анкарт вошел через минуту после красотки Artificial. Это означало, что таймер спущен. Скоро Фаусту предстоит показать свой проект. «Добрый день, господа!» — с легкой улыбкой поприветствовал всех он. «Рад вам сообщить, что готов сегодня посмотреть на ваши работы». Хор разочарованных вздохов послужил ему ответом. Не то, чтобы когда-то происходило иначе, и в назначенное время контрольная работа отменялась, но надежда умирает последней. Профессор Анкарт тонко улыбнулся и прошел за кафедру, расположившись в потертом кожаном кресле. «Тому, кто первый ответит, дам поблажку, подниму оценку на бал выше». Предложение поистине королевское, от такого не отказываются. Рэндольф и Лэнси вскочили со своих мест и понеслись вперед, расчищая проход, будто самонаводящиеся ракеты. Но первые успели не два дуболома, а более коварная соседка Фауста. Она невзначай выставила ногу и подсекла парней. Когда постановающие тела растянулись, Фишел спокойно встала и прошла конкарту. «Я же новенькая, мне нужны преимущества». Мило улыбнулась Арти. «К сожалению, мистер Эсфишл, я не могу принять вашего проекта». Профессор смерил девушку задумчивым взглядом. ну почему? Я готова». «Вы не включены в список экзаменуемых, ваша очередь в конце следующего семестра». Арти разочарованно вздохнула и вернулась за парту. Тем временем Лэнси все-таки дополз до стола и ударил по нему ладонью, фиксируя результат. Аудитория наполнилась смехом, а Рэндольф побрел назад на свое место, довольно улыбаясь. Казалось, он всегда был доволен. «Итак, что ты представишь нам, Лэнси?» — спросил анкарт поправляя очки. Лэнси открыл рот, но тут же его закрыл, загадочно сверкая глазами. Театральная пауза продолжалась несколько секунд, после чего толстяк шустро поднялся между рядами, перешагивая сразу по несколько ступеней. Назад он вернулся, обливаясь потом, но довольный, будто уже получил автоматом «отлично». Рюкзак открылся, пухлые ручки скользнули внутрь, чтобы достать на свет полуметровое нечто, больше похожее на металлическую гусеницу. Фауст сразу узнал устройство – военный модуль управления. Лэнси не просто так таскался рядом с блондинчиком. Они связаны. Отец Ройса – крупный корпорат, владеет почти сотней земельных участков по всему городу. Меценат содержит собственную небольшую армию. А вот Лэнси – как раз еще один винтик в корпорации Ройса. Сын начальника службы безопасности Ховарда Лэнси. Отцу не составило труда дать сыну небольшой подарок, который автоматом закроет итоговую работу. Военный модуль с хелицерами, как называют их в простонародье. Стальной стержень с лепестками должен защитить позвоночник, а вот болтающиеся по бокам хищные ножки впиваются в него, забирая контроль над опорно-двигательным аппаратом. Боец с такой игрушкой способен полностью контролировать свое тело, реакцию, рефлексы, они практически не промахиваются, могут усваивать боевые программы для быстрого обучения. Каждое движение носителя военного модуля выверено, точно, несет смерть. Но не все так просто. Такие бойцы не вершина эволюции. Есть монстры пострашнее. А еще этот модуль содержит ядро четвертого порядка. Кто-то в аудитории присвистнул. Поэтому боец с таким имусом может без труда разделаться с целой звездой андроидов. Лэнси закончил, поглядывая на профессора Анкарта свысока. Он знал, что даже если получит неудовлетворительно, все равно по правилам сделки выиграет, ведь профессору придется добавить ему один балл. Учеба для таких, как Лэнси, Рендольф или Ройс, не являлась главным приоритетом. Это не гонка на время, это просто еще одна условность, которую им надо выполнить, получить образование. Для большинства же учеба в Академии была чуть ли не единственным способом кем-то стать. Фауст не был исключением, поэтому ему было противно смотреть на кривляние Лэнси. Фауст, не осознавая того, стал постукивать пальцами по парте, пока руку не накрыла ладонь Арти. Девушка серьезно посмотрела на Фауста, а тот замер, будто кролик перед удавом. «Мне казалось, ты смелее». Лицо залила краска, шрамы от ожогов ощутимо заныли, Фауст смутился. Короткая фраза Арти возымела эффект. Парень собрался и стал цеплять провода к старинному жесткому диску, который выглядел скорее как кирпич, а не накопитель. Далее шли презентации одна за одной, каждый показывал то, в чем хорош». Сю рассказывала об одном замечательном обычае. Их культура активно культивировала преодоление порогов мастерства. Например, сайберы с родины Сю выходили на поединок с одним мечом. Меч имел небольшой изгиб и не годился для уколов, только секущие слабые рубящие удары. Против 16-летних парней выставляли свежепойманного трансформера размерами непревосходящего бойца, и поединок начинался. Твари опасные, но прокачанному сайберу не составит труда победить в такой схватке. Когда твои рефлексы разогнаны до предела, в руках может быть даже столовая вилка. Естественно, трансформера лишали всех заготовок и оружия. По сути, перед претендентом на звание воина вставал очень умный зверь, куда умнее большинства двуногих. Фауст задумался. Он смотрел на хрупкую фигуру Сю, но его нельзя было обмануть показным спокойствием или мешковатой одеждой. Он видел, что перед ним находится настоящий хищник. Насколько Фауст знал, в плоскогорье не приветствовались женщины-войны, а значит, Сю приехала на границу и поступила в Локвуд не просто так. Смеющийся над дикарскими нравами народа сью Альберт получил один лишь косой взгляд. Но сколько в нем было гнева? Рэндальф притащил экзоскелет. Он рассказывал о работе полисменов Сепсфилтауна, Фауст и раньше читал, что полисмены используют подобное обмундирование, чтобы сравнять шансы, но все равно узнал пару интересных деталей. Практически все нынешнее общество Союза использует импланты. Во время войны с андроидами импланты быстро вошли в пользование. Бойцу отрывают руку? Не беда, он отлично справится, если вживить бионическую конечность. Поврежден глаз? Шарик, начиненный электроникой под самую завязку, занимает свое место, проецируя изображение прямо в мозг. Увеличенный угол обзора, бешеная реакция, ночное зрение. После войны, когда бои стали затихать, как круги на воде, индустрия пережила коммерческий взрыв. Все желали улучшить себя. После боевых столкновений рынок перенасытился разного рода деталями. Каждый мог позволить себе улучшения вплоть до уровня мастера. Если до войны улучшения проходили в закрытых лабораториях и лишь для избранных, а общество отрицало подобное, после войны все изменилось. Прошла какая-то сотня лет, и вот на рынке не разыщешь обычный пищевой синтезатор. Поэтому неудивительно, что полисмены не имели в своих рядах бойцов с улучшениями. Не та зарплата. Где-то в верхушках власти можно встретить кастомов. Даже известен один сайбер, глава полисменов Сепсфиллтауна. Кастомы – люди, имеющие несколько улучшений гражданского типа. Глаза, уши, пальцы рук, кости, некоторые внутренние органы, такие как почки. Они не имеют боевого потенциала, если коротко – БП. Каждый человек в Союзе имеет свой уровень БП. Он рассчитывается в очках, сумма убийственных игрушек, вживленных в организм. По уровню БП происходит градация. Так определяются такие условности, как ранги. Но не стоит делать поспешных выводов. Если среди полисменов не водилось высокоранговых воинов, это не значило, что в городе их не было совсем. Они есть, даже слишком много для такого тихого места, как Сепсфилтаун. Фаусту не нравились размышления об улучшениях и особой касте людей в Союзе. Самому парню не светило подобное. Импланты стоили дорого, безумно дорого, а еще были очень редкими. Максимум, на что удастся скопить, это экзоскелет. Чем больше людей отвечали перед доской, тем спокойнее становился Фауст. Его проект, безусловно, масштабнее и красивее, чем остальные. В нем была изюминка и порядочная часть усилий, чего не скажешь о других. «Так, так, так. Остался только Лоуэлл». Профессор Анкарт ритмично стучал пальцами о край стола. Он чуть опустил очки, обводя учащихся взглядом. При виде побледневшего Фауста глаза учителя стали значительно добрее. «Давай, дружок». «Выходим!» Фу, Дружок!» — послышался смех Ройса. Фауст собрался с мыслями и выехал, разворачивая коляску и оказываясь лицом перед аудиторией с однокурсниками. Страх снова забился в груди пойманной птицей, грозя перемешать содержимое желудка и выплеснуть на пол. Парень взял небольшой клубок проводов у себя на коленях и подал жесткий диск профессору. «Интересно!» — ожирился Анкард. «Старый довоенный накопитель!» «Так-так-так. Невероятно. Тут же просто прорва памяти!» Фауст улыбнулся. Ему был приятен восторг учителя. Но он знал, что сейчас будет еще больше, когда он подключит проект кому. «Заполнен на 99 процентов!» Глаза Анкарта округлились, что выглядело комично, особенно через очки. Фауст чувствовал, как страх его отпускает. «Пусть чертов Ройс и дальше зубоскалит!» Но сейчас момент, когда на поле играет интеллект. «Один процент — понятный износ, но я поражен. Берите пример. Сегодня нас ждет что-то исключительное. Каждый, кто подкован к теме, знает, каких трудов стоит найти рабочий диск, восстановить, а главное — запустить. Сейчас, в век облачного хранения и нового формата накопителей, никто и не помнит преимуществ таких старичков». «Каких преимуществ, профессор?» — спросил Ройс. «Я отмечу только тяжесть, таким можно пришибить кого-нибудь. Ну или дать Рэндальфу, он сможет качать бицепс». Аудитория взорвалась смехом. «Такого рода накопители на рынке более трех сотен лет. Они стабильны и изучены вдоль и поперек. Сейчас на смену жестким дискам пришло облачное хранение, если мы говорим о действительно крупных вещах. Да, вы можете поместить какую-то часть данных на свой имус» где, кстати, использована новая система хранения, но остальное будет в облаке, от которого вас могут в любой момент отключить». «Бред!» — пробормотал Ройс. «Ничего, кроме смерти, не может отключить... Вы так юны, так наивны. Есть тысяча и один способ, допустим...» Анкарт откинулся на кресло и пронзительно посмотрел на Ройса, отчего тот даже слегка сжался. Некоторое время было похоже, что профессор ушел в себя, но затем его взгляд прояснился. «Пожалуй, это тема не сегодняшнего урока. Обсуждение уходит, о времени не резиновое. Вернемся к главному на сегодня проекту. Фауст, пара слов». Парень вздрогнул, когда учитель обратился к нему. Он и сам задумался о методах отключения человека от сети. Воображение рисовало страшные картинки. Он понимал, почему анкарт решил отойти от этой темы. Переход в реальность был резким. «А, э, да. Вдох, выдох. Делаем свою работу. Я собрал этот накопитель. Пришлось порыться на барахолке и найти необходимые детали. Мне достался только корпус». «Тебе не привыкать рыться!» Альберт сегодня искрил юмором. «Лэр Ройс». «Замолчите немедленно!» После такого тона он мог только заткнуться. Если Элмунд Анкарт переходит на подобный тон, отступает даже директор академии. Чтобы произвести впечатление на богатого школьника, хватило бы и взгляда. «Фауст, продолжай!» «В общем, было непросто, но интересно. А затем я подумал, что могу сделать с этим инструментом». «Так что же ты придумал?» Глаза Анкарта только что, метающие молнии, лучились спокойствием, которое передавалось Фаусту. «Если бы ты просто принёс такую старую модель диска, восстановленной и в рабочем состоянии, я бы уже поставил «Хорошо». Хотя тебя бы это не устроило. У тебя же всё ещё нет ни одного «Хорошо» в этом году». «Только отлично. 10 процентов. Остальное блестяще». Скромно подметил Фауст, но шрамы выдавали его. Лицо покраснело от похвалы. «Так, мы заговорились. Что же нас ждёт?» «Я лучше покажу». Без разговора Фауст отстранился и перешел к рабочему режиму в собственном имусе. Запуская презентацию, он специально вошел в центр управления кома профессора, чтобы выключить свет. Аудитория погрузилась в темноту. Ничего. Абсолютно ничего. Сердце начало рваться из груди, проект не запускался. Хлопки в повисшей тишине добили Фауста, хлопал, конечно же, Ройс. «Отлично, Фауст! Просто замечательно!» саркастически комментировал он. Профессор включил свет. Но лучше бы он этого не делал. Вся аудитория смотрела на парня, который в этот момент больше всего в мире хотел провалиться под землю. Взгляды были насмешливыми, столько слов, а на деле ничего не вышло. Одна только Artificial смотрела на него задумчиво, что было странно. Тут ком профессора запищало, затем включенный все это время проектор, выдававший белый экран на стену, вдруг мигнул и покрылся строчками кода. Всего на мгновение, после чего все снова пришло в норму. Профессор снова ушел в себя, разбираясь в неполадке при помощи модуля. «Какой-то защитный сбой!» — выдал он спустя пару секунд. «Оборудование старое, версии программного обеспечения разные, всякое бывает. Возможно, поэтому твой проект не запустился. Давай так, я позволю провести презентацию завтра. Идет?» Груз свалился с плеч Фауста. «Хорошо». Ответил парень с благодарностью и, понурив голову, покатился на свое место. Урок закончился, поток студентов отправился к выходу, а Фауст ждал. Он всегда ехал в конце. В кабинете остался еще и Ройс с припевалами. Что, в принципе, неудивительно, если Фауст покидал аудиторию последним по необходимости. Ройс делал это для статуса. «Он же Альберт Ройс!» Вся вереница высокопоставленных предков перевернется в фамильных склепах, если он будет вести себя как какой-то обычный человек. Кстати, предков в фамильных склепах немного. Ройс Индастрис не так давно на рынке. Альберт, да и вся семья обязана их прадеду, который когда-то скупил много земли. Потом был дед, который не особо приумножил благосостояние, но смог удержать его в непростое время. Отец Ройса справлялся с делами прекрасно. Фауст не знал, каким он был человеком на виде Альберта, ждал чего-то подобного. Отец и сын внешне очень похожи. Фауст видел его единожды, он произносил речь на открытии учебного года в Академии Локвуд. «Высокий, худощавый, орлиные черты лица, хищные и стремительные, будто он всю жизнь летает где-то высоко». Ясный взгляд и платиновый оттенок волос, что добавляло его образу плюс миллион к дороговизне и элитарности. «Давай уже, выезжай, утырок!» — не утруждая себя манерами, крикнул Лэнси. Фауст вынырнул из размышлений. Все уже вышли, остался один он, но ну и компания Ройса, видимо, он снова слишком глубоко задумался. Не обращая внимания на них, он поехал к выходу, но Лэнси сегодня был в хорошем настроении. Он догнал коляску и под веселый хохот друзей решил придать ей ускорение пинком. Фауст слышал топот толстяка, но не успевал ничего сделать. Он лишь выставил руки, приготовившись к падению, таким образом полностью теряя управление, но дальнейшее удивило всех. Вот Лэнси пинает коляску, но она неожиданно начинает движение вперед и в сторону. Да так резво, что нога толстяка соскальзывает с обшивки, и он шагает вперед. Но это не стало концом. Снова рывок. Коляска едет назад, а затем разворачивается, будто автомобиль в заносе. Заблокированные ступеньки раскрываются до конца, подсекая вытянутую ногу Лэнси. Своеобразный шпагат начинает растягиваться, моторчики зажужжали, однокурсник закричал. Снова рывок назад, и коляска замирает в метре. Лэнси плачет. По пухлым щекам парня текут слезы. Он корчится на полу, держась за промежность. Растянул мышцы, понял Фауст. Компания Ройса замерла, остановив движение. Все пораженно наблюдали за молниеносной расправой. Даже до туповатого Рэндольфа стало доходить все произошедшее. Пока однокурсники не пришли в себя, более того, не придумали план мести, Фауст взялся за джойстик и направил коляску к выходу. Случилось нечто странное. Стоит разобраться подробнее, сегодня вечером он перетрясет эту чертову железяку слишком много странностей».